Глава 26. Элис. Вечер четверга, и я опять сижу с Лен в кухне ее Дорсетского дома. Почти весь день я провела в полиции. С того самого момента, как в новостях объявили об исчезновении Алекса. Лен пришлось приехать из Лондона, чтобы побыть с мамой. Ее реакция нас здорово напугала. Хорошо, что маме к вечеру стало лучше. Медсестра звонила, сказала, что уровень сахара в крови близок к норме. Лен говорит очень быстро, почти тараторит, открывая дверцу огромного холодильника из нержавеющей стали. Ну, не то чтобы совсем к норме, конечно, к ее норме. А еще ей дали успокоительное, это поможет ей уснуть. Понятно. Я гляжу на сестру, на ее лицо, такое серьезное и напряженное. Мы говорим исключительно о маме. Но Лен опять пришлось бросить детей в Лондоне, чтобы примчаться сюда. Джош и Аннабель наверняка скучают по мамочке. Джонатан, конечно, берет отгулы, но совершенно очевидно, что Лен необходимо вернуться домой сразу, как только состояние мамы станет стабильным. Эти ее внезапные отлучки из дома и расстояние явно сказываются. Сестра выглядит усталой и даже похудевшей. Я тоже измучена долгим разговором с полицией. Меня расспрашивали о мельчайших подробностях жизни с Алексом, надеясь, что это поможет напасть на след, понять, куда он мог скрыться на этот раз. Однако в те времена он столько врал мне, что от моих воспоминаний мало толку. Слава богу, Мэтью согласился помогать и дальше. Но Том все еще втайне злится на него за то нападение — так что атмосфера остается напряженной. Мы все словно ходим по тонкому льду, и это утомляет. Пока Лен готовит кофе и чай, мне прилетает сообщение от Джека из газеты. Он просит о встрече. Я удивлена, но вместе с тем довольна. Вообще-то, увидев на экране его имя, я чувствую, как что-то слегка сжимается внутри первое по-настоящему приятное ощущение за день. Он пишет, что беспокоится за меня и что у него есть новости о комплексе Maplefield House. Назначена дата сноса. Наш редактор, Тед, хочет передать освещение этой темы другому репортеру, но Джек считает, что этого нельзя делать. Нечестно отнимать у меня историю, над которой я так долго трудилась. Невольно улыбаюсь. Мне льстит, что Джек за меня вступился. «Кто это?» — сестра протягивает мне чашку кофе. «Один парень с работы. Хочет встретиться, а обсудить кое-что. Сейчас не время думать о работе». «А вот тут ты ошибаешься, Лен. Я совсем с ума схожу без дела. Это редактор не хочет, чтобы я возвращалась в офис до тех пор, пока полиция настаивает на записи всех входящих звонков на мой рабочий номер». На такое газета не пойдет никогда, ясное дело. Но хуже всего, что в меня вцепились люди из кадрового отдела. Они требуют, чтобы я взяла все неиспользованные отпуска и отгулы. Надеются, что их хватит на тот период, пока все рассосется. Но у меня есть свои обязанности. Например, наблюдать за тем, как развиваются истории, о которых я пишу или буду писать. Я гляжу на часы. Он хочет встретиться, разговор будет короткий. «Ты что, шутишь? Тут такое творится. Я постоянно мотаюсь сюда из Лондона, а ты идешь гулять в одиночку?» Я прикусываю губу и, подумав, отвечаю. «Нет, разумеется. Я никуда не пойду, ты права». Виснет пауза. «Вообще-то мне очень хочется встретиться с Джеком. Но, может, он приедет сюда? Здесь всего час езды, так что он успеет. Если ты, конечно, не против. И если он согласится». «До смерти хочется знать, что там на работе. А может, лучше ему просто позвонить?» Я не знаю, как отвечать. Мне неловко признаваться, что я очень хочу увидеть Джека. «А потом, он точно нормальный, этот парень? В смысле, не опасный?» Услышав это, я не могу скрыть удивление. «Опасный? Джек?» «Да нет, конечно. На что ты намекаешь?» Я подтягиваю резинку, которая держит мой хвост, а сама думаю, да когда же это закончится? Когда прекратится этот дурацкий цирк, в котором все мои знакомые вдруг стали подозреваемыми? Сколько еще будет этих нелепых допросов в полиции? И когда все придет в норму? Послушай, Элис, я не хочу обижать тебя, но в нынешней ситуации и после той истории с Алексом... Что ты хочешь сказать? что я все еще не научилась видеть людей, что не усвоила урок и по-прежнему доверяю, кому попало? «Да нет же!» — Лен краснеет. «Я вовсе не это хотела сказать». Наступает молчание. Мы заполняем мучительную паузу тем, что стоя пьем каждый свой напиток. «Ладно. Если хочешь, приглашай этого Джека. Только ненадолго, ладно? Мы обе устали». Я отправляю сообщение и допиваю кофе. Джек, наверное, откажется приехать. Напишет, что далеко, поздно, еще что-нибудь. Но он отвечает немедленно, что скоро будет, и просит выслать адрес. Отправляю ему адрес и предупреждаю сестру. Знаешь, Джек был так добр ко мне в тот день, когда поступил тот ужасный звонок в редакцию. Он хороший парень, Лен, и многое пережил. Года два назад у него умерла жена, а теперь он прикрывает мне спину в офисе. Похоже, редактор решил передать мою историю о компании другому журналисту. Ну, ту историю о сносе ветхого жилья, над которой я уже давно работаю. Лен смотрит на меня с прищуром. «Хорошо, но помни, ты должна соблюдать осторожность со всеми». «Думаешь, я этого не знаю?» Когда появляется Джек, я веду его в кухню, где тут же появляется Лиэн, якобы загазированной водой, а на самом деле, чтобы поглядеть на моего гостя. Он привез с собой бутылку красного вина, так что сестра поднимает бровь, демонстрируя свое недовольство. Но я достаю для всех бокалы, а Джек рассказывает, как не хватает меня в офисе и как коллеги обо мне беспокоятся. Я все время твержу ей, что не надо постоянно думать о работе. Разве я не права, Джек? И вы не согласны с тем, что Элис нужно отдохнуть, пока полиция не разберется с этим делом? Лиэн кладет ладонь на свой бокал, когда я предлагаю ей вина. Джек отвечает не сразу. Сначала улыбается Лиэн, как бы нерешительно, потом поворачивается ко мне. «Тебе, наверное, трудно без работы, Элис». У нас многие считают, что этот преследователь — готовая история, о которой грех не написать. Но Тед категорически против. Он полагает, что освещение в прессе этого дела — все равно, что кислород для пожара. Ясно, конечно, откуда ветер дует, но это ужасно раздражает. Такая история прямо у нас под носом пропадает. Знаешь, если бы подобное случилось со мной, я бы точно об этом написал. Верно. Я показываю на Джека пальцем, а затем, набрав побольше воздуха, поворачиваюсь к сестре. «Вот видишь? Он тоже журналист. И он все понимает». «Да, Джек, ты прав». Мы чокаемся бокалами. «Именно об этом я и думаю. И просто места себе не нахожу от злости, что не могу об этом написать». «По-моему, вы оба спятили. Писать о личном — это значит напрашиваться на неприятности. Ежу понятно». Лен встает и, извинившись, уходит в гостиную, закрыв за собой дверь. Джек, вскинув бровь, смотрит на меня. Извини, Джек, ей сейчас тоже достается. Наша мать больна, а тут еще это расследование, вечные допросы в полиции, с ума сойти можно. Тебе тоже тяжело? Конечно. Я слышал о вчерашней фальшивой кислотной атаке. В общем-то, из-за этого я и приехал. Просто жуть. А как ты узнал? Может быть, кто-нибудь из кафе запостил что-то в соцсетях? В газету опять приходили из полиции. Правда? Да. Та беременная, детектив. Рутина, я полагаю. Говорила со всеми. Со мной беседовала наедине. Это еще зачем? Джек подносит бокал к губам, Держит вино во рту, потом глотает и отвечает. «Много причин. Я делал репортаж с побережья и, видимо, оказался где-то поблизости от того места. Мою машину видели». «Где? На записях камер наружного наблюдения?» «Не знаю. Я объяснил, что был там на задании. Так что, наверное, совпадение. Но это хорошо, что они так дотошно все проверяют». Это вселяет уверенность? Да, пожалуй. Но очень жаль, что из-за меня у тебя неприятности. Никакие это не неприятности. Хотя звучит ужасно. Я про нападение. Да, это и было ужасно. Но я уже в порядке. Том нанял частного детектива для моей безопасности. Это хорошо. Правильно. Странно, конечно, немного. Но если тебе так лучше, то все правильно. Честно говоря, сначала я и сама не знала, нужно мне это или нет. Но детектив не заменяет полицию. Он обеспечивает безопасность. Кстати, а что еще она говорила? Та женщина из полиции. Что-нибудь обо мне? Мне снова становится не по себе. Вдруг теперь и коллеги узнают, что я — это не совсем я. А тебе ничего. Только допытывалась, что я делал на побережье. А что? Еще что что-нибудь случилось?» «Нет, нет». Я смотрю на него и радуюсь, что он пока ничего не знает о моем двойном имени, о связи с Алексом. Вдруг мне приходит в голову, а не рассказать ли ему все самой, прямо сейчас? Снять тяжесть с души? Но момент проходит, а с ним и желание покаяться. «Интересно, когда СМИ докопаются и до меня?» «Наверное, уже скоро». «Ну ладно. Я тут привез информацию, касающуюся компании по сносу здания. Как я говорил, Тед хочет передать твою историю другому журналисту. Но я бы на его месте сначала связался с жильцами. Вот последний пресс-релиз. В нем имена и прочие данные тех жильцов, кто съехал, не дожидаясь назначения официальной даты сноса. Жилищный комитет встретился с представителями фирмы, которая будет производить снос, и с представителями благотворительного жилищного комитета из Лондона насчет заявления для прессы. Ты можешь связаться с ними сама и сообщить Теду, что продолжишь заниматься этой историей, не выходя из дома? Отличная идея. Спасибо, Джек. Я смотрю на лежащий передо мной пресс-релиз и корю себя за то, что раньше не связалась с сотрудником из жилищного комитета. В голове столько разных мыслей, В том числе и удивление, почему Джек просто не переслал мне документ по почте. Наверное, у него просто нет моего личного адреса, а работать мне вроде как не положено. Знаешь, я так тебе благодарна. Можно я пришлю тебе свой адрес, чтобы ты пересылал мне информацию, если еще что-то появится? Разумеется. Будь это моя история, я бы не хотел потерять ее, вложив в нее все силы. Я предлагаю Джеку сэндвич, но он отказывается. Не хочет отнимать у меня время, тем более, что моя сестра явно не в духе. Не проходит и получаса, как я уже веду его в прихожую и вдруг ловлю себя на том, что, не отрываясь, смотрю на его затылок. У него идеально ровная линия роста волос, и мне вдруг хочется прикоснуться к ней, провести пальцами по его шее. Но я отдергиваю себя, Вспоминая тот провал в итальянском ресторане. Лен тоже выходит в прихожую проводить гостя. Мы вместе стоим у двери и наблюдаем за тем, как его машина подъезжает к начиненным электроникой воротам. Те сами собой раздвигаются, пропускают ее на улицу и плавно закрываются. Немного странно тащиться в такую даль. Тебе не кажется? Замечает сестра. «Ничего странного. Мы друзья». Он за мной и в офисе приглядывает. Заботится, чтобы меня не обошли коллеги из-за этой дурацкой ситуации. Сестра пристально смотрит. «Что такое?» Я подаюсь вперед. «Ничего. Нет уж, давай выкладывай». «Я уже говорила тебе. Будь осторожна, Элис». «Неужели ты думаешь...» что вся эта история с преследователем и мой опыт с Алексом совсем ничему меня не научили».